Через полмесяца история повторилась. Правда, на сей раз Ивана вообще обошли, но от этого душе легче не было. И опять участковый появился только на третий день, и опять Ивана поразило его снисходительно спокойное отношение к происходящему. Но «Ну, вы хоть бы отпечатки взяли?» — не выдержал, — сказал ему Иван. «Следы сфотографировали. Неужели это-то трудно сделать?» «А что я с ними буду делать, с вашими отпечатками?» — снисходительно улыбнулся лейтенант. «Ну, может, где уже попадали раньше с такими отпечатками?» «Вы что, думаете, из-за ваших банок с огурцами будут объявлять всесоюзный розыск?» — опять усмехнулся лейтенант. «Бросьте вы свой тон», — не выдержал главный инженер нефтедобывающего управления. Какое бы ни было, совершено преступление, кража со взломом, и вы обязаны начать следствие. И, говоря юридическим языком, должны возбудить уголовное дело». «Так-то оно так», — вздохнул лейтенант, — «только, ну, во-первых, вы лишь формально относитесь к нашему району. Прописаны-то вы в городе. Штаты нашей районной милиции за вас не увеличили. Во-вторых, если честью сказать, что толку ловить». Кроме внушения до да увещевания, в большинстве случаев мы ничего к ним применить не можем. Почему? — не понял Иван. Да потому что размеры кражи в каждом отдельном случае, как правило, незначительны. А во-вторых, по существующему положению, садовый домик, в отличие от вашей городской квартиры, не считается жилищем, а потому эти подломы при желании можно не квалифицировать как кражу с проникновением в жилище. А значит, и дело заводить, — развел он руками. А если по каждому подломанному садовому домику заводить дело, вы знаете, что такое процент раскрываемости? Тогда начальника милиции завтра с работы снимут. Но тогда что-то нужно менять в законодательстве, раз государство разрешило сады. — Ну, это, понимаете, не мне решать, — засмеялся лейтенант. — Давайте говорить о реальных возможностях, от нас с вами зависящих. Я советую вам организовать дежурство, что-то вроде народной дружины. Купите сторожу овчарку. Сами отпор давайте. — Сами отпор? — усмехнулся главный инженер нефтедобывающего управления. — А что на работе говорить? — Что я завтра на работу не приду, так как в саду дежурю? — Отпор-то дать, конечно, можно. Только потом нас самих судить и будете. — Почему? — не понял лейтенант. — А потому... стукнешь сгоряча посильнее после такой вот пакости. У меня вон стены дерьмом измазали. И сядешь за превышение обороны. Тем более, что ты не оборонялся даже, а наоборот, нападал. У нас вон в соседнем доме мужик жил. Почему жил? Да потому что сидит теперь. К нему за год 14 раз лазили. Специально изводили. Он взял, да кроме четырех замков на двери, да двух на люке, в погребе волчий капкан поставил. Вон до какой обороны довели мужика. Так мало. Посадили, еще в двух газетах о нем написали, как об изувере садисте. А взломщики, великовозрастные лоботрясы, чуть ли не в героях оказались. Молодежная газета вон до того дописалась, что они чуть ли не с пережитками прошлого боролись, с рецидивами частной собственности. А то вон Лет десять, наверное, назад тоже в газете было. Как мужик застрелил с горяча одного засранца, так этого засранца тоже чуть ли не героем сделали, что он тоже чуть ли не из идейных соображений залез в сад. А он ведь не просто залез, а спиливал ножовкой сучья яблонь, чтобы яблоки собирать было удобнее. Нет, лейтенант, ты свое дело на нас не переваливай. Нет, не буди в нас зверя. С этой самообороной черт знает до чего можно докатиться. Ну, в общем, мужики, больше на себя надеетесь, почесав затылок, подвел черту лейтенант. От меня тут мало зависит. Я рад бы их прижучить. Что, разве это не в моих интересах? Я уже из осады пробовал делать. Сижу ночью в одном кооперативе, а не в другом. Они уже мой броневик, все знают. «Заниматься мы с вами этим будем, конечно, но и вы сами. Не спите». «Да», — замялся он. «Как бы ни пришлось заниматься вами и в другом смысле. Но тут еще какая загвоздка. Тоже готовьтесь, мужики». «В каком другом смысле?» — не понял главный инженер. «Ну, это больше по линии оба ХСС, чем по моей, до народного контроля. По поводу нарушения устава, положений». Теперь ведь какое-то новое положение. Другими садами мы уже занимались, и до вас скоро, наверное, очередь дойдет. Так что готовьтесь, мужики, и обороняйтесь. И оставив мужиков в растерянности, в невеселом недоумении, уехал на своем стареньком, еще чуть ли не первого выпуска, «Москвиче». От отца достался. Райотдел милиции никакого транспорта ему выделить не смог. Уехал... вроде бы намекнув, что еще неизвестно, на кого придется заводить дело. Что может даже оказаться, что эти подонки как бы осуществляли правосудие. Примерно через неделю Иван увидел на щите объявлений кооператива извещение об общем собрании садового товарищества. «Насчет водопровода», — решил Иван, — «последнее время много говорили», о необходимости форсирования этого дела, да и женщины покоя не давали. Тяжело им было от родника воду таскать. Но ездившая в сад среди недели после работы жена огорошила его. Какие-то два мужика вместе с председателем кооператива обходили участки, обмеряли дома, что-то записывали, о мансарде все что-то говорили, о бане. Когда я приехала, «Они уже через участок от нас были», — спросил я у Капитоныща, — лучило момент, а он смурной какой-то отмахнулся. «Потом дожили до веселой жизни». Жена особенно не расстроилась, но обмеряют и обмеряют, значит, надо. Она и мысли допустить не могла, святая душа, что они делают что-то не так. А Иван понял, что вот, и до них докатилась та легендарная проверка, о которой невесело и в полголоса говорили в электричке — о которой злорадно и заранее торжествующе кричал продавец-жулик на лесоторговой базе, и о которой, видимо, на прошлой неделе намекал лейтенант участковый. — Ну, пусть проверят, — успокаивал себя Иван. — Ничего ворованного у него нет, все куплено. Вот только разве подобрана на улице канализационная труба, вмонтированная из-за недостатка кирпича вверх печной трубы? Да частью выбраны на заводской свалке доски от ящиков из-под какого-то оборудования. И даже на свалке не своего завода, в соседней области, в одном маленьком городишке. Ехал мимо с уборочной и увидел. Два мужика доски жгут. Глазам не поверил. Да вы с ума сошли, мужики? Нет, говорят, все верно. Круглый год жжем. Ну, и, конечно, бывает и не доски. По сто сорок рублей в месяц за это платят. Мужики, спросил Иван, а взять можно? Переглянулись, помолчали. «Ты, — говорят, — дай нам на бутылку. Мы тебе сами отсортируем и в машину сбросаем. Что, нам самим не жалко? Только без нашего сигнала машину не подгоняй, чтобы начальство не засекло. Жучит нас за это». Но Иван, государственный человек, не мог так просто взять. Пошел в заводоуправление. Нельзя ли купить эти доски? Мы отходы не продаем, нет у нас на них цены, да и не имеем права. «До директора дошел. И тот то же самое. Продать не можем. А так дать, сопроводив бумагой, что не ворованное, не имеем права. Как вы оказались на заводской свалке? Туда вход воспрещен». В сердцах даже позвонил кому-то. «Вы что, подальше от дороги жечь не можете?» Иван понял, что только зря теряет время. «Где ты столько пропадал? Мы уже думали, не приедешь. Чуть не сожгли, у нас рабочий день кончается». При подъезде к родному городу его остановил инспектор ГАИ. Документы. Иван чистосердечно рассказал, где он взял доски. Капитан залез в кузов, убедился, что все доски были в гвоздях или в дырах от гвоздей, пестрили разноцветными надписями. — Надо же! И кедры есть, и лиственница! — спустившись, сказал он. — Не знаю, что делать. — По всем правилам. Я все равно должен задержать вас. И в то же время... «Слушайте, а вы не можете схему нарисовать, где эта свалка?» «Проверить хотите?» — спросил Иван. «Да как сказать?» — смутился капитан. «Я сам садовод. Вот только разве эти доски? Но видно же, что они бывшие в употреблении». Из-за опоздавшей электрички Иван чуть успел на собрание. В рабочие дни на электричке грех было жаловаться, а вот в субботу, в воскресенье всякое бывало. Никаких президиумов на подобных собраниях не водилось и стола не бывало. А тут вдруг, за поставленным на поляне около вагончика сторожа столом, кроме Капитоновича сидели четверо незнакомых мужиков. Эти вон двое — представитель областного общества садоводов и представитель горосполкома, а эти — из райсовета и комитета народного контроля, здешнего, сельского, пояснил Ивану сосед Стенькин. Хмурый Капитонович дал слово представителю областного общества садоводов. Тот долго говорил, какое значение придает государство развитию садового товарищества, но потом, видимо, решил, что переборщил с этим делом и суровым голосом начал заупокой, что в этом деле давно пришла пора навести порядок, потому как иные граждане неправильно поняли заботу государства, и вот в связи с этим был сполкомом полгода назад принято постановление об упорядочении садово-огороднических товариществ. Мы уже проверили несколько кооперативов. Картина, к сожалению, неприглядная. Комиссия областного общества вместе с представителями народного контроля проверила и ваш кооператив. И, надо прямо сказать, нарушения у вас большие, и нам с вами предстоит большая работа, чтобы ликвидировать их». И прошу вас отнестись к этому с полной серьезности, чтобы не доводить дело до администрации, санкций народного контроля и милиции. То есть нужно привести ваши домики в соответствии с принятым постановлением. Первое: по утвержденному 5 апреля сего года проекту запрещено строить мансарды, поэтому до 1 сентября сего года их предлагается снести, чтобы привести домики в соответствии с типовым проектом. Второе. Но мы ведь и строили их по типовому проекту. Не выдержал, — привел его капитоныч. Я уже несколько раз говорил вам об этом. Вот он, — тряхнул он папкой с бумагами. И он тоже утвержден райсполкомом и облсполкомом, и мансарды в нем разрешены. То постановление отменено. Я вам тоже уже не раз говорил об этом, — поморщился, терпеливо объяснил представитель областного общества садоводов. «Мы ведь однажды уже договорились с вами, что этот вопрос обсуждению не подлежит». «Что значит отменено?» — продолжал Капитоныч. «Кому и чему мешает мансарда? Что, она занимает лишнюю площадь? Или как-то портит вид дома? Да возьмите любой из каталогов садовых домов, выпущенных госстроем, все они с мансардами». «Что такое мансарда? По сути дела, это ведь тот же чердак, но который не пустует, а служит людям». Объясните, чем мансарда попала в немилость, упорствовал председатель кооператива. Почему я без мансарды нормальный советский гражданин, а с мансардой разложившийся буржуазный элемент. Ну зачем же вы так сразу, придя на помощь представителю областного общества садоводов, возмутился представитель горосполкома. Зачем же передергивать? А затем. что моему знакомому из кооператива «Белое озеро» предложено уволиться, если он не снесет свою мансарду, — объяснил капитоныч. — А вы голос не повышайте, — повернулся он к представителю горосполкома, — я не из пугливых. — Я фронт прошел, и бывший главный инженер завода, и бывший не потому, что меня выгнали, а потому что на заслуженной пенсии, и мог бы дома сидеть, а вот для людей стараюсь, потому что товарищи попросили. Что касается областного общества садоводов, дело это, наверное, хорошее. Но вот странно, что я, председатель кооператива, только во время проверки и узнал, что оно существует. Оно только что организовано, — обидчиво объяснил представитель областного общества садоводов. — Хорошо вы начинаете, — повернулся к нему Капитоныч. — Оно создано, наверное, прежде всего для помощи нам, садоводам, а не для того, чтобы шельмовать нас. «Проверяющих и без вас хватает. Вот упорядочим сады и будем помогать», — стал выворачиваться представитель областного общества садоводов. Но ну, знаете», — возмущенно начал Капитоныч. «Понимаете, — мягко остановил его представитель горосполкома, — это не нами придумано, и этими разговорами мы только впустую теряем время». и постановление обл. исполкома тоже принято, наверное, не на пустом месте, многозначительно покрутил он в воздухе пальцем. Но все же, чем провинились мансарды, не сдавался Капитоныч. «Госстрой республики требует возведения безмансардных типовых домиков из-за дефицита строительных материалов», — объяснил представитель областного общества садоводов. «С ними, как подсчитано, На строительство домика уходит на 5-7% строительных материалов больше. Но из-за дефицита хлопка не шьем же мы пиджаки без рукавов или укороченные штаны, бросил главный инженер нефтедобывающего управления. Но на его реплику ни областные, ни районные представители не нашли нужным прореагировать. — Но ведь каталог типовых садовых домов тоже утвержден госстроем, — вспомнил капитоныч. Кстати, большинство домов в нем больше двадцати пяти квадратных метров. «Да», — замялся представитель областного общества садоводов, — «теперь, видимо, выпустят новый». «Но ведь каталог не несет в себе законодательной или юридической основы, это не устав». «Получается, что в госстрое левая рука не ведает, что делает правая?» — спросил Капитоныч. Но никто ему на этот вопрос не ответил. «Ну, хорошо». несколько сник, Капитонович, приняли новое постановление. Допустим, оно чем-то обусловлено. Но оно не может относиться к уже построенным домам, в соответствии с ранее существующим постановлением. Ведь на них стройматериалы уже израсходованы. Оно может иметь отношение только к тем, которые будут строиться. «Нет», — решительно возразил представитель горосполкома, стараясь предотвратить новую дискуссию. «Вы же знаете нашу психологию». «У соседа с мансардой и я буду строить с мансардой, а в крайнем случае скажу, что раньше построил». «А вы что молчите?» — повернулся Капитоныч к представителю районного комитета народного контроля. «Мне пока нечего сказать. Мы свое слово потом скажем», — замялся тот. Он вообще чувствовал себя за этим столом неловко, как, впрочем, и второй представитель сельского райисполкома, землеустроитель. «А я бы на вашем месте не нас проверял». Я бы на вашем месте задумался. Почему к коллективному садоводству такое отношение? Почему мы, садоводы, оказались как бы в положении воров? Почему нам легче стащить, чем купить? Почему нас как бы сознательно подталкивают на путь нарушений? — Ну, вы преувеличиваете. Опять поморщившись, остановил его представитель горосполкома. — Давайте одели. Так что нам теперь крыши сносить? — усмехнувшись, спросил его капитоныч. тот на какое-то время замялся. «Да, все домики необходимо привести в соответствии с типовым проектом», — твердо сказал он, «хотя домики — это мягко сказано. Садовый домик по утвержденному проекту должен быть не более 25 квадратных метров, а у некоторых из вас значительное превышение. Размеры домов нужно тоже привести в соответствие с проектом. А если готовый дом был приобретен, — спросил Иван. — Или в городе под снос куплен? Сейчас многие так делают. — Все равно. — Это что же, теперь углы опиливать? — Это уж как хотите, — отрезал представитель горосполкома. — Только к первому сентября дома должны быть приведены в соответствии с уставом, иначе дело будет передано в народный контроль или в органы милиции. — А вы представляете, что это значит? — усмехнулся Иван. Он почувствовал, что у него стало покалывать, жечь в левой груди. «По сути, ведь это разобрать и по-новому построить дом», — представитель горосполкома лишь пожал плечами. «И почему такая разносилица? У одного так, у другого этак», — продолжал он. «Все дома должны быть построены по одному проекту. Какие-то допущения допускаются, но все-таки по одному». Выбрали бы один и строили, а то черт знает что. — А что у нас, кладбище, что ли? — едко спросил Иван. — И то там, как вы говорите, допускаются допущения. А это ведь смотреть тошно. Все на одно лицо. Если бы не номера, свой дом не найдешь. Эти цуцики в госстрое, им что, наплевать? Им все лишь бы под прямым углом сходилось, лишь бы квадраты до да параллелепипеды. чтобы по одной болванке. Или нарочно так делают, чтобы обезличить. Вон в деревне. Каждый строил как хотел, каждый дом по-своему, и ведь не портило общий вид. Наоборот, у каждого дома свое лицо было. И деревня от деревни тем отличалась. А это...» «У вас не деревня. У вас коллективный сад», отрезал представитель горосполкома. «Тут и так некоторые как в деревне расположились. Я уж не говорю о банях. Их нужно снести в первую очередь, немедленно. Ну, а бани чем не угодили? Иван уже не мог остановиться. По проекту бани не положены. Что вы нам все этот проект под нос суете? А если он дураками составлен? А другие, не подумав, в спешке подписали. — Почему же дураками? — криво усмехнулся представитель горосполкома. — Вы слова поосторожнее выбирайте. — А потому и дураками, — понесло Ивана. Нас, садоводов, спросили, как удобнее, ведь сады-то для нас, для нашего отдыха придуманы. Скажите, кто придумал эти сады? Я ему в пояс поклонюсь. Ну мало разве у нас проектов, даже заводов и фабрик, которые потом по ходу строительства переделывать приходится. Пусть даже не дураками, но ведь первоначальный проект составлялся, когда садовых кооперативов и в помине не было. Разве можно было тогда все предвидеть? А теперь, наверное, можно и подправить, учесть прежние недоработки. Где еще баню ставить, как не в саду, постоянно в пыли, в земле? Сделайте душ. А вы залезьте под душ поздней осенью, на улице. Или вы морж? Да неужели у вас дома ванной нет?» — снисходительно улыбнулся представитель горосполкома. Иван не сразу нашелся, что ответить. «Да что вы ваньку-то валяете?» Вы не хуже меня знаете, что никакая ванная не заменит баню. Какую газету не возьми, везде о пользе бани. Ну, в баню сходите. А вы сами сходите. Постойте в очереди. А там парной-то настоящий нет. Все переломали, переделали по какому-то новому постановлению. Вот такие же представители. Сами-то, небось, финские, полузакрытого типа пристроились. Да и не об этом мы говорим. Вот именно. Давайте не будем разводить сомнительные дискуссии. Есть постановление, его надо выполнять, заключил представитель Горасполкома. Кстати, какой номер вашего участка? Сороковой. Сороковой. Представитель Горасполкома стал водить пальцем по лежащей перед ним бумаги. Куркин Иван Алексеевич, начальник цеха. Да. Ну, товарищ, развел руками представитель горасполкома. На вашем месте я бы не возвышал голоса. Мансарда — раз. Полезная площадь на десять квадратов больше положенного — два. Да еще баня. К первому сентября все необходимо привести в соответствие с проектом. Внутри у Ивана все кипело. Может, снаружи еще не было заметно, но это только хуже. Он весь был в отца. Когда чувствовал несправедливость по отношению к себе... да который еще рядится поднародные интересы, терял власть над собой. Ох, боком выходил Куркиным их дурацкий характер. Не поэтому ли они в прошлом так много губерний переменили за несколько веков? Отец, бывало, наговорит сгоряча, что надо и не надо. А потом ему уже самому боком и выходило. Было даже однажды на начальника почты Петра Гесмана вилами замахнулся, когда тот приехал в луга конфисковать накошенное с разрешения председателя колхоза сено. Сам Гесман коровы никогда не держал, но без молока не жил. Баба его у соседей покупала, и не застревало оно в горле у него от того, что эти коровы зачастую воровски накошенным сеном кормились. Дело чуть было серьезный оборот не приняло. Если бы Гесман, мать Ивана у него в ногах валялась, будь ему земля пухом, не сказал, где надо, что не было этого. Так и Иван вскочил, вспыхнул, но вовремя остановил себя. — А идите вы! — лишь вырвалось у него. Он махнул рукой и, переступая через ноги, стал выбираться из круга. «Ну, — Но знаете, я бы не советовал вам так, — укоризненно прокричал ему вслед представитель горосполкома. — После первого сентября приедем проверим, имейте в виду. — Проверяйте. и приедем приезжайте я вам организую встречу помимо воли вырвалось у ивана уж не с обрезом ли усмехнулся представитель горосполкома ивана как ледяной водой окатили он остановился покачал головой да нет медленно и раздельно сказал он такого удовольствия я уж вам не доставлю представитель горосполкома что то еще возмущенно говорил ему вслед поднялся общий шум Собрание смешалось, но Иван уже не слушал. Он размашисто шел по садовой улице, а возившиеся в земле женщины удивленно оглядывались на него, потому что он был какой-то странный, обычно приветливый и разговорчивый, он ни с кем даже не поздоровался. Делать в саду он уже ничего не мог, все валилось из рук, в боку жгло. Иван нашел в аптечке упаковку валидола, затолкал таблетку под язык сел на лавочку у крыльца. Мимо закончившегося собрания проходили мужики, его друзья-садоводы. Собирались стихийными кучками, возмущенно обсуждали создавшуюся ситуацию, а ему на все было наплевать. К нему подошел главный инженер нефтедобывающего управления. — Зря вы, конечно, так, — невесело усмехнулся он. — Они черт знает, что могут пришить. — Пусть шьют. Все еще не мог остыть Иван. Не те годы. Годы, конечно, не те, — согласился сосед, — но на соседнем участке разгорелось чуть ли не новое собрание. Что ляс это точить, — подумал Иван, — закрыл дом на замок и пошел на электричку. Жена удивилась, что он так рано, а собирался ночевать, и потому она затеяла большую уборку. В квартире все было разбросано, и некуда было приткнуться. В конце концов он без всякой причины накричал на жену. Он лег на диван и пытался успокоиться. Ну, головотябство. ну, мир не без дураков, разберутся, и все встанет на свои места. В конце концов, было бы ворованное, другое дело. Хорошее, выгодное людям и государству дело, но ведь они тоже знают это. Видимо, он чего-то недопонимал. В субботу он поехал на дачу без всякой охоты, но поковырялся в земле, посмотрел в свое заречье и вроде бы оттаял, Хотя приходил то один сосед, то другой, возмущались, советовались, как быть, кто предлагал писать коллективное письмо в газету, кто еще куда? А в других садах как? поинтересовался Иван. Да как, до сих пор мурыжит. Никто, кроме одного двух, у кого, может, со стройматериалами не все чисто, мансарда не ломал. Но кого наказали по профсоюзной линии, кто вынужден был уволиться? а большинству до сих пор покою не дают. И неожиданно для самого себя Иван успокоился. А черт с ними! Они свое, мы свое. Время шло. Никто мансарды не собирался ломать, хотя строительство сразу затихло, у всех руки опустились, в том числе и у соседа Ивана, главного инженера нефтедобывающего управления. Он приезжал теперь лишь так, наездами, походит, посмотрит, Нарвет зелени, да уедет. Перестали разводить костер у родника. А Иван достроил баню и парился в ней, как бы назло всем.